Совокупность этих состояний Спиноза объединяет под названием «натура натурата». «Натура натуранс» есть Бог, поскольку Он рассматривается как свободная причина, поскольку Он существует Сам в Себе и познается Сам через Себя, или иными словами, Такие атрибуты субстанции, которые выражают вечную и бесконечную сущность, а под «натура натурата» Я понимаю все то, что вытекает из необходимости природы Бога, или иными словами из каждого из его атрибутов. То есть все модусы атрибутов Бога, поскольку они рассматриваются как вещи, которые существуют в Боге и без Бога не могут ни существовать, ни быть постигаемы. Ничего не вытекает из Бога. а все вещи лишь сводятся к нему, когда мы начинаем с них. Я показал общие линии философского учения Спинозы, его основную идею. Теперь мне остается еще сказать о некоторых более частных определениях. Спиноза дает номинальные дефиниции модусов «ума», «воли», аффектов, как, например, радость, печаль. В частности, мы находим у него рассмотрение сознания. Он развивает свою мысль относительно этого пункта в высшей степени просто, или вернее, у него совсем нет развития мысли. Он начинает прямо с духа. Сущность человека состоит в в и д о и з м е н е н и й атрибутов Бога. Эти в и д ы и з м е н е н и я существуют лишь по отношению к нашему уму. Поэтому, когда мы говорим, что человеческий дух воспринимает то или другое, то это означает не что иное, как то, что Бог, не поскольку он бесконечен, а поскольку он... является идеей человеческого духа, имеет ту или другую идею. И если мы говорим, что Бог имеет... ту или другую идею не только, поскольку он составляет природу человеческого духа, но и поскольку он имеет вместе с человеческим духом идею еще и другой вещи, то мы этим говорим, что человеческий дух постигает вещь только отчасти или иными словами неадекватно. Истина же напротив. есть для Спинозы адекватная мысль, что всякое особенное содержание представляет собой лишь в и д о и з м е н е н и я Бога, Бейль, не имевший никакого понятия о спекулятивном философствовании, хотя он в качестве острого диалектика содействовал прогрессу мыслительного рассуждения об определенных предметах делает смешной, извлекая из нее вывод, что Бог, модифицированный и в Турка, и в Австрийца, ведет войну с самим собою. о т н о ш е н и е же между мышлением и протяжением в человеческом сознании – Спиноза понимает следующим образом. Все, что только имеет место в объекте, лучше было бы сказать в объективном, идеи, составляющие человеческий дух, все это должно быть воспринимаемо человеческим духом или, иными словами, в духе необходимо должна существовать идея этого». Объектом и д е й составляющей человеческий дух, служит тело, или, иными словами, известный модус протяжения. Если же объектом и д е й составляющей человеческий дух, служит тело, то в теле не может иметь места ничего такого, что не воспринималось бы духом. В противном случае идеи о состояниях тела находились бы в Боге не поскольку Он составляет человеческий дух, а поскольку Он составляет идею другой вещи. Таким образом, в нашем духе не было бы идей состояний нашего тела. Что п у т р е т Затрудняет понимание спинозовской системы это абсолютное тождество мышления и бытия с одной стороны и их абсолютное взаимное равнодушие с другой, так как каждая из них выражает всю сущность Бога. Единство тела и сознания состоит, согласно Спинозе, в том, что единичный человек есть модус абсолютной субстанции, который в качестве сознания есть представление изменений состояния тела внешними вещами. Все, что имеет место в сознании, имеется также и в протяжении, и наоборот. Дух и познает самого себя лишь поскольку он воспринимает идеи состояний тела, обладает лишь идеей состояний своего тела. Эта идея, как мы тотчас увидим, сложна. Идеи атрибутов ли Бога или единичных вещей – познают как свою действующую причину не с а м о п р е д с т а в л я е м о е или, иными словами, вещи, а самого Бога, поскольку Он есть мыслящий. Булле формулирует эти спинозовские теоремы следующим образом. «Мышление неразрывно связано с протяжением». Таким образом, все, что происходит в протяжении, происходит также и в сознании. Но Спиноза берет протяжение и мышление также и в их разделении. Идея тела, пишет он, заключает в себе лишь эти два атрибута. И не заключает в себе ничего другого. Тело, которое она представляет себе, рассматривается под атрибутом протяжения. Но сама идея есть модус мышления. Здесь мы видим расхождение протяжения и мышления, голое тождество. Представление, что в абсолютном нет ничего отличного друг от друга, неудовлетворительно даже для спинозы. Индивидуум, с а м о я единичность спиноза определяет следующим образом. Если несколько тел одинаковой или различной величины – стесняются другими телами до соприкосновения друг с другом, Или если они движутся с одинаковыми или различными скоростями, так что сообщают каким бы то ни было образом свои движения друг к другу, то мы будем говорить, что такие тела соединены друг с другом и все вместе составляют одно тело или индивидуум, отличающийся от других этой связью тел.